Глава 24. Откуда ты знаешь моё имя, процыдел я сквозь зубы. Тракторищик облокотился о стойку и поддвинулся чуть ближе. Матея не говорил мне в встрече, но упомянул, что за ним будет хвост, и, конечно же, рассказал обо мне. Слухи доходили до наших краёв и без него, пожал тот плечами. "На да, он рассказал много интересного". Тогда ты знаешь, на что я способен. Лучше скажи, где Аматоя, и мы тихо уйдём. Серьёзно? усмехнулся трактирщик. Ты угрожаешь мне, подкидываешь и это собирается учить драку на землях Ямадзаки. Почему бы и нет? Всё равно никто не узнает, что это был я. Уверен? Он блефовал, но всё же я не мог знать наверняка. Ты можешь уйти прямо сейчас. трактирщик кивнул на дверь. Постарайся найти его так же, как нашёл дорогу сюда. Знаю, тебе это не составит труда. Или выполни задание и получишь информацию, которая пригодится. О, Матвей, здесь много друзей, которые не особо любят ваш род. И почему я не удивлён, нахмурился я. После чего подошёл к доске объявлений и увидел на центральном пергаменте знакомую фигуру. Серый, наклонившийся человек с глазом вместо Ты серьёзно? Удивленно переспросил я, отчего голоса в зале вновь притихли. «Это и есть Сереме?» «Да-а-а-а!» Ехидну произнес трактирщик. «Мы называем его Попоглазым. Часто появляется на северной дороге. А ведь она у нас основная, поэтому и торговля стала хуже. Ванны боятся этого извращанца. Опасен?» Переспросил я. «Только для слабовольных. В основном просто показывает свой глаз и убегает». Но от этого ваны падает в обморок, а те, у кого больное сердце, так и вовсе могут умереть. Как давно появился? Где-то пару месяцев назад, точно сказать не могу. Ладно, я сорвал объявление, на котором под примитивным рисунком призрака красовалась приличная сумма. Ты ведь заплатишь? Конечно, ухмыльнулся мужик. Только словесно, либо деньги, либо информация выбирать тебе. Понял? развернулся и направился к выходу. Китсуни последовала за мной, как и множество пораженных взглядов. «Цуки-ко!» Девушка осторожно схватила меня за руку, когда вышли на улицу и остались одни. «Мы ведь можем проследовать за ним сами, как и раньше. Зачем тратить время на это чудовище?» «Боишься?» Посмотрел на нее. «Я буду рядом». «Знаю», кивнула та. «Просто мы ведь опоздаем». «Понимаю. Но этот хмырь посмотрел на дверь трактира». Может, рассказать что-то важное? Моте в курсе, что я за ним иду и подготовится. Вдруг у него среди знакомых есть маги. Мы должны знать об этом заранее. Так-то оно так, но ты готов ему довериться? Нет, но лишние сведения не помешают. Надо только понять, что с этим призраком и решить проблему. Я двинулся по дороге туда, откуда мы пришли. И как ты намерен остановить того сервоизвращенца? Пока не знаю, пожал плечами. Но твой нюх должен мне в этом помочь. Мы выбрались из деревушки и неспешно шли по широкой дороге. По обеим сторонам раскинулись пустынные земли. Ночная тьма создавала жуткое впечатление, но повернуть назад уже не могли. "Обычно призраки не уходят в иной мир, если у них остались на земле дела", говорил я. "Зачастую их тела не погребены. Нам осталось только выяснить, что не так с нашим духом". Так говоришь, будто сталкиваешься с ними каждый день, улыбнулась девушка. С призраками всего несколько раз, но мне хватило. А мы же ждали вместе? Нет, покачал головой. Как понимаешь, я ещё не нашёл последнего носильника, но её душа уже отправилась к богам. Ты её похоронил? Да, коротко ответил я. При воспоминаниях о мёртвой девушке в груди защемило. Мысли снова вернулись к тому, что все могло сложиться иначе. Навести я Саторе раньше хотя бы на пару недель. Но прошлого не возвратить. Вскоре во тьме мы различили одинокое дерево, под которым относительно недавно повстречали чокнутого призрака. А как только оказались под широкой кроной, Ассеми принюхалась. «В чем дело?» — спросил я. «Чую чужой запах», — ответила девушка. «В первый раз подумала, что так несет от нашего сыра». Ну да, запашок тот ещё был. Но это не так. Она медленно двинулась через дорогу, задрав голову. Что-то здесь есть. А вот это уже интересно. Я двинулся за ней. Но стоило нам перебраться на противоположную сторону, как подул прохладный ветерок, точь-в-точь, точь, как вечером перед встречей с духом экзибиционистом. Я замер и осмотрелся. Смутный силуэт призрака выделялся лёгким свечением. Он стоял довольно далеко, но не оставалось сомнений, что наблюдает за нами. "Ты его видишь?" испуганно прошептала девушка, прижавшись ко мне. "Да," ответил я и достал из-за спины меч. Клинок слабо блестел при лунном свете, по лезвию пробегали редкие вспышки голубого пламени. "Здесь," девушка указала на землю. "Что-то там есть." "Я даже почти уверен, что именно мы найдём," вздохнул я и водил оружие в сухую почву. И снова мой меч превратился в лопату, опять по вине призрака. Всё время, что я копал, стоящий вдалеке неупокоенный дух внимательно следил за нами. Он не пытался подобраться ближе, не собирался зайти в тылы или воспользоваться тем, что мы заняты, просто стоял и смотрел. Серый силуэт подрагивал в такт дуновению ветра, будто мог разлететься на мелкие кусочки от сильного порыва. Я же продолжала орудовать мечом, пока Кицуне наблюдала за округой. На наше счастье, на дороге так никто и не появился. Пьяные, разгорячённые ваны не последовали за нами, а залётных путников, как мы, скорее всего, отпугивали жители предыдущей деревеньки. Наверное, и нас могли предупредить. Вот только я выглядел слишком подозрительно, а Кицуне и так всё понятно. Удар в землю ещё раз, услышал треск. Присмотревшись, увидел под ногами кости, замотанные в мешковину. Лучше тебе отойти отсюда, посоветовал девушке. Почему? не поняла она. Но когда я выбрался из неглубокой ямы и потянул мешок на себя, Асэми ахнула и отстранилась. Наружу показался разлагающийся труп, от которого несло так, что содержимое желудка само просилось на волю. М-да, пробормотал я, отвернувшись от тела. С сыром не сравнить. Ты это учуяла? Да. кивнул о кицуни, зажав рот ладошками. Отлично, значит, мы нашли закопанного Вана. Убитвы или нет, пока неизвестно, но уверен, вскорь всё разъяснится. Подняв взор, увидел серого духа. Он приблизился и теперь стоял примерно в 3 дю от нас, но даже на таком расстоянии не собирался вновь демонстрировать свои анатомические излишки или как-то ещё запугивать нас. Призрак переводил взгляд с меня на мешок и обратно. Твоё Обратился к нему, указав на тело. Конечно же, тот не ответил, но протянул вперед руку и ткнул пальцем сперва в труп, а потом на деревню. «Хочешь, чтобы мы отнесли его туда?» И снова вопрос остался без ответа, а порыв ветра размазал серый силуэт, словно вода, рисунок акварелью, и через пару секунд призрак попросту растворился. «Спасибо тебе!» — съязвил я, — «что все о нам разъяснил!» «Цуки-ко!» — послышался тичий голос Кицуни. Я что-то чувствую. Что именно? Обернулся к ней. Запах. Она поморщилась, посмотрев на мешок. Вот от этого. Но он тянется из деревни. То есть его притащили оттуда, скорее всего, кивнула та. Но я не уверена. Вонь сильно перебивает след. Ладно, я не без омерзения взялся за порванный и грязный мешок и поднял его. Веди нас. Девушка шла по дороге обратно в деревушку. Я тащился в нескольких шагах от неё, не хотелось нести перед носом милой кицуне разлагающийся труп. Изредка на пути попадались охмелевшие ваны, но как ни странно, никто к нам не подошёл. Наверное, отпугивал запах из мешка. Что ж, это даже к лучшему. А Сэми несколько раз повернула на узких улочках и вскоре остановилась у стены высокого здания. Изнутри доносился женский смех. Из небольших окон, что располагались чуть выше наших голов, валил густой пар. Это женская баня? удивлённо спросил я, подойдя ближе. Погрузившись в мысли, не заметил в темноте небольшой пеньок и споткнулся об него. Ах ты ж! тихо выругался. Эй! позади раздался грубый мужской голос. Что вы здесь делаете? Обернувшись, мы увидели двух высоких ванов. Парочка была явно на веселе. В глазах блестели враждебные огоньки, а розящий перегар говорил о том, что в их головах правит алкоголь. «Тоже пришли поглазеть на наших баб?» — заговорил второй. «Это вы зря!» — они медленно двинулись на нас, закатывая рукава. «Тоже?» — переспросил я. «Он был здесь?» — тихо заговорила девушка. «На их одеждах чувствую его кровь». «Вот, значит, как!» — хмыкнул я. Бросив к их ногам мешок с гнеющим телом, грубо обратился. «Ваша работа!» — ванны замерли, удивленно уставившись на торчащие кости. «Тоже пришли поглазеть на наших баб?» Взглянув на пенёк, что помешал мне, сложил мозайку. Этот паренёк подглядывал за женщинами, да, шагнул к ванам навстречу. Вы застали его в самый неподходящий момент и решили проучить. "До да кто ты такой?" прошептал первый мужик и бросился в бой. Кулак про свистел у меня над головой. Я наклонился, шагнул влево и вперёд, оказавшись сбоку противника. Тут же ударил пяткой ему по внутренней стороне колена. Тот взвыл и упал на одну ногу. В ту же секунду ко мне подлетел второй Иван. Он хотел навалиться всем телом, обхватить и повалить на землю, но как только оказался рядом, я резко упал на колени и сжался в комок. Мужик не успел затормозить и, споткнувшись об меня, полетел носом вперёд. В тот момент первый Иван уже вскочил на ноги и ринулся в очередную атаку. Да что ж об вас, я начинал злиться. От первых двух ударов уклонился, а вот на третий раз попросту поймал кулак. По моей руке пробежали голубые искорки. Мне некогда с вами возиться. Процедил сквозь зубы, вывернул кисть вана так, что тот рухнул назад, крича от боли. По спине пробежал холодок, а в следующий миг сзади обхватили сильные руки. Я оттолкнулся от земли, а после резко наклонился вниз, приложив всю силу, на которую был способен. Противник не удержался и полетел через меня, упав на товарища. Теперь они представляли собой обычных пьянчуг, которые не могли даже подняться. А сейчас «Вы расскажите все, что произошло», — сказал я, делая к ним шаг. «Да пошел ты!» — сплюнул тот ванн, которого я перекинул через спину. «Я-то пойду», — спокойно ответил я. «Но вы отправитесь со мной!» С этими словами схватил обоих за руки и потащил по дороге. «А как же мешок?» — раздался голос о Сэме. «Оставь пока там. Вряд ли на него покусятся даже собаки. Следовало разговорить этих бойцов. И лучше это сделать при свидетелях». Мы вернулись к трактиру. Ванны сперва сопротивлялись, даже попытались встать, но легкая встряска и сильное рукопожатие заставили их угомониться. Девушка открыла дверь и впустила меня с добычей. Стоило нам снова появиться в зале, как гул затих. И не просто уменьшился, вокруг повисла свинящая тишина. Не обращая внимания на недоуменные взгляды присутствующих, прошел к хозяину заведения, который стоял все за той же стойкой. «Готово!» произнёс я, бросив на пол побитых ванов. Вот виновники вашего призрака. Не понял, покосился на меня мужик. Я знаю этих парней, но причём здесь они с Ириной? Ваш попоглазый дух был любителем подглядывать в женской бане, а эти ребятки не оценили любопытство вана. Так ведь, посмотрел на лежащих. Конечно, нет, выпалил один из них. Это полная чушь. Они все-таки смогли подняться и посмотрели на трактирщика. «Кто это такой? И что себе позволяет?» заговорил тот, кому я вывернул кисть. «Ты его нанял. Знаешь, что за это будет, когда о нападении узнает стража. А он ведь тоже подглядывал в бане!» И снова «тоже!» хмыкнул я и, схватив говорившего за руку, вновь заломил ее. В тот же миг пьющие ванны подскочили с мест, намереваясь расправиться со мной. Но трактирщик взмахнул рукой, и они замерли. «Пусти!» рыхрипел Ван, склонившийся передо мной от боли. "Успеешь", усмехнулся я в ответ, после чего вытащил пузырёк с сывороткой правды и заставил мужика сделать глоток. Протянул второму, виновному, но тот отступил, покачав головой. "Думаешь, я буду пить эту дрянь?" ухмыльнулся он. "Будешь", вместо меня ответил хозяин заведения. За спиной пятившегося выросли два здоровых вана, перекрыв дорогу. Пей, властно произнёс трактирщик. Что это вообще такое? Не собирался сдаваться тот. Все посмотрели на меня. Зелье правды помогает развязать язык. Так у меня такое тоже есть, хмыкнул трактирщик. Вон, полный подвал. От этого не пьянеют, ответил я. И хватает всего пары капель. Тогда пей, вновь приказал лысаватый хозяин, сердито посмотрев на опятьевшегося кому ничего не оставалось. Он взял бутылёк и сделал небольшой глоток, после чего вернул мне. Как долго ждать? спросил трактирщик. Уже можно спрашивать. Я оттолкнул Вана, которого всё это время держал. Тот ударился о стойку, после чего выпрямился и поднял гневный взгляд, потирая ушибленное плечо. "Ну", лысеющий мужик посмотрел на меня. "Дерзай, расскажи, что накопал". Я кивнул и обратился к первому Вану, стоявшему напротив. Что произошло с извращенцем? Несколько секунд Ван боролся с собой, а потом нашел нужные слова. «Откуда мне знать, что с ним происходило? Жил да жил себе!» «Хм, ну хорошо. Значит, решил поиграть в угадайку. Ладно, буду задавать наводящие вопросы». «Он ведь подглядывал за вашими женами?» Уже от этого вопроса Ван не смог уклониться. «Бывало!» И вы его застали в тот самый момент, когда он стоял на пеньке возле бани. Ван заскрежетал зубами от злости. Не мог соврать, но и сознаваться не спешил. Присутствующие в зале будто снова замолчали, хотя и так царила гробовая тишина. Краем глаза заметил, как вытянулись их лица в ожидании развязки. "Отвечай", подтолкнул того трактирщик. Ван пошатнулся и выпалил: Да, мы пришли в ту ночь проследить за ним. Жоны жаловались, что за ними кто-то наблюдает, боялись выходить на улицу. Так, а вот это становится интересно. И когда увидели его, убили? Задал один из важных вопросов. <сосы> Допрашиваемый застонал от бессилья, отвернулся и прикрыл лицо руками, но потом сдался. Мы хотели просто поколотить засранца, но тот упал уже от первого удара и ударился головой о злощастный пенёк. О как, чуть ли не воскликнул трактирщик. И что же дальше? Почему не сообщили страже? Куда дели тело летело? Засунули в мешок и закопали недалеко, ответил я. На пустынных землях там ведь всё равно никто не работает. Вряд ли нашли, если бы не появился призрак Он говорит правду, мужик обратился ко второму Ивану, стоявшему между двух верзил. Но тот не колебался ни секунды и сразу же признался. Да, нам пришлось спрятать трупы и закопать подальше от глаз. Мы не хотели его смерти, но кто ещё заступится за наших женщин? Стража усмехнулся. Сомневаюсь, и мне отделат и простого народа. Если не заплатить, то не посмотрят даже на убийство, которое произошло у них под носом. М-да. Похоже, на землях Ямадзаки атмосфера ещё хуже, чем на наших. Я побывал здесь лишь пару раз, но уже могу с уверенностью говорить, что большинство ванов продажны. Впрочем, и у нас такие частенько встречаются. То есть из-за вас двоих идиотов на нашей дороге появился сирием, а разгневался трактирщик. Придурки! Как вы вообще до этого додумались? Ванны тут же сжались, словно малые дети. Два верзила схватили их и вопросительно посмотрели на хозяина заведения. Тот же обернулся ко мне. "Но призрак ведь не сейчас. Пока нет", ответил я. "Тело лежит возле женской бани, кивнул на неудачливых бойцов. Они знают где. Заставьте их похоронить останки как положено, и сирема уйдёт". "Уверен", прищурился тот. "Более чем. Проходил подобное". "Ну, хорошо". Он кивнул своим амбалам, и те потащили поникших Иванов на улицу. Что касается нашего уговора, продолжил трактирщик. Маты и правда останавливался у меня. Уехал лишь сегодня рано утром, так что опоздал совсем немного. Он рассказывал о парнишке с огромным мечом, о том, как подкидышита смог победить самого Сидзаки в поединке чести, и то, что этот парень будет следовать за ним, чтобы убить. Вот только не сказал почему. Может, ты меня просветишь? Нет, покачал головой. Это личное, но он заслужил. В этом я как раз так и не сомневаюсь, усмехнулся тот. Ну да ладно, твоё право. Матэй был моим добрым другом, пока не связался с Идзаки, несколько раз отказывал мне в помощи. Так почему я должен помогать ему? Пожал плечами и довольно оскалился. В общем, он отправился к своему старому приятелю в соседнюю деревеньку. Не знаю, кто именно его там ждёт, но там проживает один из сильных магов. Не удивлюсь, если они как-то связаны. Так что тебе грозят серьёзные неприятности. Это сам. Они меня не отпускают. Хорошо, кивнул тот Повозку мата легко узнать. Ярко-жёлтая крыша. Всегда любил выделяться. Теперь это сыграло с ним злую шутку. Кто с ним был? Никого, пожал плечами тракторист. Он всегда был один. Даже охрану не нанял. Значит, не боится? Боится ещё как, усмехнулся собеседник. Просто жадный до ужаса. Скорее удавится, чем заплатит по счетам. Тогда это нам на руку. Может быть, но не забывай о Маге. уж прости, но о нём даже местные мало знают. Довольно таинственная личность. Иногда исчезает на несколько месяцев, а потом внезапно появляется. Никто не знает, что он там делает, но сунуться, чтобы проверить, не решаются. Ладно, благодарно кивнул я. Спасибо за разговор. Благодарить не за что. Я просто отдал долг. В его глазах блеснули алчные огоньки. «И еще, Итосан, лучше тебе поскорее закончить все дела на наших землях и уйти отсюда. Не все ванны столь равнодушны, как я». «Учту», — с этими словами взял девушку под локоть и направился к двери.